взяв ту, что показалось ей новее других. На фронтисписе пусто. Внутри, после нескольких тоже чистых страниц, оказался стилизованный рисунок генеалогического дерева, а потом черно-белый снимок человека со строгим взглядом, огромными белыми бакинами в военной британской форме и на фоне слоновий бивень.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 Сохранились марки со знаком почтового гашения, виднелись старые почтовые штемпели и разные необычные надписи. — Я думаю, этот Меркурий жил в Индии или южнее, — сказала Джулия, листая книгу. За меркури Малькольмом Муром и его письмами следовали фотографии Томаса и Анабеллы Мур,